Глава 26. Дядя Эрик был в шоке, а чтобы привести бывалого боевого мага в состояние шока, надо постараться. И вовсе не потому, что один из его подопеченных драконов чуть не умер ужасной смертью. Это дядю Эрика не волновало совсем. Я очень ясно это поняла, когда в подробностях рассказала, что сделал Берт, который сидел в кресле рядом и недоверчиво смотрел на меня. А дядя Эрик сказал только: Ты была где? И сделала. «Что?» В другое время меня бы это тронуло. Потрясение дяди Эрика было понятным. Кроме того, что он верховный маг, у которого практикантка по собственной воле сунулась в казарму к драконам и провела с ними ночь, родители этой идиотки — и его друзья. И действительно, не последние в Каэле и люди. У дяди Эрика сегодняшним утром могли начаться проблемы по всем фронтам. Но пока он потрясенно смотрел на меня, открывая и закрывая рот, я повернулась к Берту. «Ты знал, что Рью умрет? «Рью?» — переспросил Берт. «Так зовут дракона, которого ты чуть не убил. Ты же его наставник, разве нет? Когда я услышал артефакт, он несколько часов работал на полную мощность. По-твоему, драконы настолько нечувствительны к боли?» Что-то промелькнуло во взгляде Берта, что-то похожее на испуг. Но потом он отвернулся и сказал. «Нет, я не знал. Я ставил воздействие на минимальный режим, и не моя вина, что эти твари оказались настолько глупы, что накачали его магией и, по твоим же словам, увеличили мощность. У меня его слова в голове не укладывались. Даже на минимальном воздействии несколько часов... Берт, за что? Что он такого сделал, что ты решил, будто сварить ему мозги? Отличная идея. Берт резко обернулся и смерил меня возмущенным взглядом. Да ничего бы с ним не случилось. Это дракон Эля. У них регенерация в сто раз лучше нашей. Зато уяснил бы, как следует, кто здесь главный и кто хозяин. Он отказывался подчиняться. Ты знаешь, что бывает с драконом, который своевольничает? Он звереет. Тут как раз дядя Эрик пришел в себя. Эля, это уже ни в какие ворота. Я подаю официальную жалобу на превышение полномочий. И вы, как верховный маг, обязаны на нее ответить. Дядя Эрик бросил недовольный взгляд на Берта. Выговор, разумеется, сделаю. Но тебе, Эля... Я достала из сумки включенный диктофон и повторила. Выговор? Дядя Эрик побледнел. Он-то прекрасно знал, как у нас в семье жонглируют знанием законов. А еще как мы любим, чтобы все было правильно. Господин Стерн не подкупен. На этот счет обожали проходиться журналисты несколько лет назад, когда отец только занял кресло гендиректора. Эля, если мы дадим этому делу ход, я буду вынужден отразить твой поступок в отчете по практике. Ты ослушалась приказа верховного мага. Ты мне солгала. Это серьезно, Эля? Я улыбнулась. «Конечно, отражайте. Тогда в своем я напишу, что у вас один артефактор на весь сектор, и тот практикант, и что вас это совершенно устраивает, ладно?» Дядя Эрик попытался выключить диктофон, сначала магией, потом вручную. Я, откинувшись на спинку кресла, наблюдала. «Видимо, дядя Эрик был в отчаянии, потому что глупо воевать с техникой артефактора, когда ты сам волшебник другой специализации. Проиграешь». «Вы же не подал голос Берт. «Мы оба повернулись к нему». Дядя Эрик медленно выдохнул, как раненый зверь. Или как рью ночью. Эля, ты понимаешь, что твоя жалоба сломает Берту жизнь? Посмотри на него. Вы же подружились!» Берт потрясенно взглянул на меня. Он, конечно, не понимал. Он же не был знаком с моей семьей. И не знал, что если дядя Эрик сейчас ничего не сделает, я вернусь с практики и затаскаю его по судам, причем с удовольствием. Я тоже посмотрела на Берта. Он называл меня катастрофой, поддерживал, защищал. Мы собирались обменяться номерами и общаться после практики. Да, мы и правда подружились. Он, наверное, был неплохим человеком во всем, что не касалось драконов. И даже здесь у него было оправдание, его сестра. Я поежилась. «Эля, вот что мы сейчас сделаем», — ласковым тоном начал дядя Эрик. «Ты выключишь эту твою штуку, потом мы все обсу». «Нет, я не буду отзывать жалобу. Вы — верховный маг. В вашем ведомстве чуть не замучили дракона. Я буду свидетельствовать». Берт уехал в тот же день. Слухи по питомнику разносятся быстро, и уже к вечеру все бы были в курсе, что это я его подставила. В столовой, стоило мне зайти, воцарилась гробовая тишина. Боевые маги, с которыми я раньше сидела, смотрели с таким гневом, что без слов было ясно, мне больше не рады. Я пожала плечами и устроилась за дальним столом. В любом случае, мне нужно было подумать. На следующее утро дядя Эрик вызвал меня сразу после завтрака и намекнул, что не рады мне теперь во всем питомнике. И практику можно закончить пораньше. Разумеется, с отличием. Я же тут пахала за пятерых. Не пора ли мне домой? Я смотрела на человека, который когда-то дул на мою разбитую коленку и учил первому целительскому заклинанию, а еще говорил, что настоящие маги никогда не плачут. Очевидно, они еще и не жалеют драконов. Вы знали, что на ошейниках ваших подопечных есть дополнительные, не предусмотренные государственным стандартом заклинания? Дядя Эрик посмотрел в ответ так, что стало ясно. Знал. Наверняка сам же их и одобрил. Эля, езжай домой. Моя практика заканчивается через 10 дней. Я улыбнулась. А у вас по-прежнему нет штатного артефактора. Как же я вас оставлю? Снять заклинание сошейников было легко. Всего ты берешь десятка два драконов, выкачиваешь их почти досуха и колдуешь отмену. Минут за пять управишься. Думаю, не нужно объяснять, почему этот вариант мне не подходил. Я целый день провела в архиве, выясняя, как можно сделать то же самое без участия драконов. Испытывают ли они боль, когда маг берет их энергию? Разумеется. В школе мы так баловались друг с другом. В малых дозах незаметно, в больших... Одна девочка из моего класса чуть не отправилась в кому. Но как же тогда поступить? Выход есть. «Колдовать постепенно, отменяя заклинания не на всех драконах сразу, а от группы к группе». Я рассчитала расход энергии. Получилось, что к концу практики как раз закончу. И буду слабой от истощения, но разве это несправедливо? Ошейники тянули из дракона в силу уже сейчас. Я могла это изменить. Разумеется, я должна была это сделать. Через три дня на драконьей тренировке Фир улучил мгновение и жестом указал мне на свой ошейник. Потом обвел взглядом свою группу. Мол! «Ты?» Я пожала плечами. С ошейников его группы я сняла заклинание в первую очередь. В конце концов, я с ними еще за тот первый день не рассчиталась. Фир сделал быстрый жест, который означал примерно следующее. «Ты ослабла. Что ты, дурочка, делаешь?» Я снова пожала плечами. На следующий день истощение стало давать о себе знать. Я с большим трудом выгоняла себя из кровати, не помогал даже кофе. Пропал аппетит, голова кружилась, начался озноб. Мне очень помогло то, что дядя Эрик был занят. Наверное, искал новых артефакторов. А другие маги старались меня не замечать, иначе бы я уже угодила к целителю, который, разумеется, задал бы вопрос, на что я трачу свою магию. Ведь ничего из моей работы в питомнике сейчас столько вливания энергии не требовало. К концу недели стало совсем худо. Меня начало тошнить. Я сделалась заторможенной, рассеянной и почти совсем перестала обращать внимание на то, что происходит вокруг. К тому моменту заклинание было снято с двух третей драконов сектора. Больше меня ничего не волновало. В воскресенье дракона проходят индивидуальное собеседование с наставником. Выглядит это так. Вся группа выстраивается во дворе под надзором боевого мага и ждет. Драконов вызывают в кабинет, обычно в главном здании, по одному. Я уже знала, что на собеседованиях используют ментальные артефакты, и что это норма. В свете предыдущих событий меня это даже не удивило. Драконам лезут в голову, промывают мозги, чтобы заставить их слушаться. Цель в данном случае полностью оправдывает средства. И мы еще что-то говорим про правовое общество и плюрализм мнений? Я как раз закончила ежедневную диагностику генераторов и заперла дверь технического помещения, когда из главного здания, как пробка из бутылки, вылетел Матео. Вокруг него мерцал щит, очень сильный, а вокруг щита ревело пламя. Все произошло очень быстро. Во дворе в тот момент из людей была только я, дежурный боевой маг и солдаты караула. По выходным они здесь всегда на такой случай. Боевой маг погиб мгновенно. Драконы группы спокойно стояли и смотрели, как их озверевший товарищ рвет человека пополам с такой же легкостью, как ребенок порвал бы бумажную куклу. Никто не пытался помочь. Ничего удивительного. Потом, объятое пламенем чудовище, бросилось на солдат. Те ответили автоматной очередью. Питомники стреляют заговоренными пулями, а не лазером. Считается, они причиняют дракону больше вред. Возможно, но этот их даже не заметил, как и защитное заклинание двора. Буквально через минуту во дворе в живых остались только я, закрытый щитом Матео, и группа драконов, которые по-прежнему просто стояли и смотрели. Оглушительно выла сирена. Зверевший дракон сначала пытался пробиться через щит Матео, но тот держался. Подозреваю не без помощи артефакта, потому что ни один маг в бою не сможет сражаться на равных со зверевшим драконом, особенно без полной привязки к печати, ведь драконы в питомнике принадлежат государству, а значит никто из нас не может отдать им приказ умри. Еще через минуту дракон, наверное, понял, что это бесполезно, и повернулся ко мне. Слабое от истощения, я ничего не могла сделать. Даже сообразить, что надо прятаться. И хорошо бы в техническом помещении, ведь у него сильная защита. К тому же, дракон был в разы быстрее меня. Ничего человеческого в его лице уже не осталось. Это было настоящее чудовище в огненном мариоле оскаленное в крови с ног до головы. Но даже так я узнала Фира и смотрела ему в глаза, когда он бросился на меня. На какое-то мгновение мне показалось, он тоже меня узнал. А еще что он остановится. Но этого не произошло. Его когти полоснули плечо. Хлынула кровь, раскаленное дыхание обожгло шею и буквально в последний момент драконы из группы, ожидающей собеседования, сбили Фира с ног. Ревущий, брызжущий кровью клубок откатился от меня, что-то сверкнуло, к моим ногам упало алое перо, видимая часть драконьей печати. Потом драконы встали и дружно отошли, снова построившись, как ни в чем не бывало. Обернулся только один крес. Его чешую цвета ржавчины теперь покрывала кровь, а глаза были пустыми. Я перевела взгляд вниз на лужу крови и лохмотья формы, всё, что осталось от фира Только тогда до меня дошло, что случилось. Когда меня забрали целители, я орала на Матео, что ты с ним сделал. И тоже была вся в крови. Дядя Эрик навестил меня в госпитале. Истощение целители списали на нападение. Вроде как я защищалась, просто неэффективно. Так вот, дядя Эрик сказал, что мой отец в курсе, и завтра в обед я уезжаю. За ужином я услышала, как стол драконоведов обсуждает мое чудесное спасение. И кто-то проговорился. Как жаль, аж два дракона за день. Оказалось, сестра Фира тоже погибла. Не то самоубийство, не то кто-то исцелителей напутал с лекарствами. Наверное, Матео сказал это Фиру на собеседовании. Или сделал что-то еще, не знаю. Мне было плохо. Я не успевала освободить всех драконов от заклинания на ошейниках. И мне то и дело чудились безумные глаза Фира. Фира, который был человечнее большинства людей здесь. Может, даже меня. Всю ночь я думала, что делать. А утром, придя после завтрака смотреть драконью тренировку, решила будь что будет. Тренировалась группа Креса, мне показалось, это знак. Вчера они спасли мне жизнь. Весь питомник задавался вопросом, почему. Я тоже. Крес ненавидел магов, а приказ должен был отдать он, как вожак. Я в последний раз наложила заклинание — и оно потянуло изменять те крохи магии которые еще оставались голова взорвалась от адской боли я сползла по сетке за которую держалась на землю и сжалась в комок как остановилась тренировка я уже не видела как ко мне бросились боевые маги тоже очнулась когда один из них разговаривал по телефону вызывая целителей а второй объяснял что мне срочно нужно подключиться к дракону и что для этого сделать я посмотрела на него и сказала нет Потом у меня начались галлюцинации, потому что от драконов, построившихся неподалеку от сетки и наблюдавших за этой кутерьмой, отделился один. Он подошел на максимально позволенное заклинание ими расстояние и прорычал на драко, что отдаст мне силу сам, что я чокнутая. Но даже для меня очень глупо умереть вот так. Мне почудилось, что это крес. Но это точно был сон. Согласитесь, зачем ему такое делать? В любом случае, ему я тоже сказала «нет». Очень весело было смотреть, как у него вытянулось лицо и слушать мат боевых магов. Эти иначе уговаривать не умеют». Потом в глазах снова потемнело. И сразу же меня словно окунули в море магии. В нос ударил аромат дыма и карамели, а из темноты выплыло лицо Иннара. Я пыталась спросить, как он пробрался в мой сон и почему раньше так не делал. Но сил не было совсем. Он сказал «Прости». И в его руках сверкнул шприц. Уколы я уже не почувствовала.